Глава одиннадцатая Импровизированная операция по моему спасению из лап гвардейцев прошла не то чтобы как по нотам, но вполне успешно. В минусе оказался разбитый в хлам автомобиль, который пришлось бросить на месте ДТП, и двое пострадавших марионеток. Один сильно расквасил себе лицо и переломал рулем грудную клетку при столкновении, а второй мертвец рассек себе затылок, изображая жертву полицейского произвола. Хм. Похоже, где-то глубоко во мне пропадает драматург, ведь можно же было все обставить не столь эмоционально. Но нет, я решил разыграть целую сцену, достойную погорелого театра. С одной стороны, это было полезно для меня, как разминка способностей по управлению одновременно большой группой покойников, а с другой, ну не знаю, вполне можно было обойтись и без этого. Ведь какой смысл в этой наигранной «правдоподобности»? Если Сухов, и так уже наверняка убежден, что у меня есть помощники. Сомневаюсь, что он забыл свою провалившуюся попытку повязать меня на вечеринке или поверил в то, что его ребят отделали пьяные прохожие. Так что в этот раз можно было просто и незамысловато взять штурмом патрульный УАЗ и вызволить меня. Пусть бы дальше ломали голову, кто же это такой отмороженный, меня оберегает. Но что было, то было. Лучшего я на тот момент не придумал, поэтому буду просто радоваться, что все прошло вполне успешно. Кстати, а ведь идея с ДТП достаточно перспективная в дальнейшем. Сколько в Москве разбивается автомобилей в сутки? Десятки, сотни или больше? А в месяц? Даже не могу предположить. Так что если эту статистику пополнит какой-нибудь бедолага, влетевший в железобетонную стену, возможно, даже прямо под камерами, и превратившиеся в результате этого столкновения в фарш, разве станут искать виноватых в его гибели? В общем, это отличный метод по избавлению от тел, если на них, конечно, не будет других признаков насильственной смерти. Надо только будет позаботиться, чтобы меня с ними ничего особенного не связывало, а то у кого-нибудь могут возникнуть определенные подозрения. За последние дни я настолько свыкся с мыслью, что я самонастоящий убийца что у меня даже не вызывали никакого отторжения подобные мысли. Я рассуждал про себя об избавлении от трупов с такой же легкостью, с какой раньше размышлял о досуге на уикенд. Хотелось бы сказать, что меня такие метаморфозы моей личности жутко пугали, но это было бы самой настоящей ложью. Психика как-то незаметно для меня успела уже перестроиться, заставляя относиться к чужой смерти с хладнокровием рептилии. Еще пару дней назад... Меня по этому поводу терзали кошмары игры грызла совесть, а сегодня я уже думаю об убийствах как о чем-то несущественном и заурядном. Хотя, возможно, человек обо всем так начинает думать, если этого становится слишком много в его жизни. И раз уж речь зашла об убийствах, то нужно принять решение о том, что мне делать с этим поганым сербом. Он мне уже попортил достаточно крови, подставил Алину, Уж не знаю, кто и как ее сумел разыскать, и натравил Цыпина. Если оставить все как есть, то кто знает, каким будет его следующий шаг. Нет, определенно такое неизвестное мне в уравнении нахрен не нужно. А значит, говоря математическим языком, придется его сократить. Причем я не собираюсь давать ему время на подготовку очередной пакости и возьмусь за него прямо сейчас». Эта змея уже достаточно показала свою мстительность и неугомонность, теперь мой ход. Трижды, трижды он пытался поквитаться со мной, и теперь ему предстоит ответить за каждый раз. Это дело я поручил недавно набранным марионеткам, которые продолжали свою обычную бандитскую жизнь и еще не успели себя ничем скомпрометировать. Они прямо сейчас заводили непринужденные беседы со своими подельниками, пытаясь вызнать что-нибудь о Вуиновиче и в каком именно районе города он работает. Пока они вели свою шпионскую деятельность, я занялся пострадавшими в прошедшей спецоперации зомби. У того, кто влупился в патрульный УАЗ, как японский камикадзе, вид был весьма потрепанный. И даже когда мы с другими покойниками отмыли его от крови, то помогло это мало, потому что здоровенный кривой разрез на лбу никуда не делся и он продолжал кровоточить. Кстати, сохранность мертвецов под воздействием силы была целым непаханным полем для исследований. Чем бы ни занимался покойник, хоть марафон застав его бежать, он не нагреется ни на градус. Но в то же время я не замечал, чтобы они продолжали остывать. В конце концов, чтобы удовлетворить свое любопытство и убедиться в верности построенной теории, я послал свободного покойника в аптеку за электронным градусником измерив по очереди температуру семерым бойцам, я обнаружил, что она у всех находится на отметке ровно в 24 градуса. Для эксперимента я даже выгонял некоторых зомби на улицу, чтобы проверить, охладятся ли они до температуры окружающей среды, но термометр упрямо показывал мне одни и те же цифры. Получается, что после смерти в организмах поднятых марионеток термогенез заметно снижается, но не прекращается полностью так, Значит, несмотря на смерть, метаболизм у них не останавливается окончательно. Логично? Вроде вполне. Открытие? Безусловно, причем весьма интересное. Что мне делать с ним, я пока не знал. Но оно определенно переворачивало мой взгляд на сидящих под для меня покойников. Как оказалось, в какой-то степени они все же являлись живыми, хоть у меня и не поворачивался язык, так их даже называть. И уж тем более, я не мог заставить свой мозг воспринимать их таковыми. Следующим открытием, которое давно напрашивалось, но долго не обличалось в слова, было то, что сила являлась чем-то вроде консерванта, способного намертво, не потерял я еще способности каламбурить, зафиксировать то состояние, в котором тело было поднято. Все полученные после смерти раны не заживали и даже кровотечение все никак не желало униматься. А еще я выяснил, что у мертвецов переставала выделяться слюна. Узнал я об этом совершенно случайно, когда разглядывал зомби, который пустил себе пулю в рот на глазах перепуганного Арслана Сафарова. И тот же труп натолкнул меня еще на пару открытий. Первое — это то, что глаза у марионеток высыхали уже через несколько дней, хотя рефлекс моргания по-прежнему сохранялся. Однако радужная оболочка все равно заметно меняла свой цвет на более темный. Со стороны это выглядело бы странным только для того, кто хорошо знал покойного при жизни и мог заметить изменившийся цвет радужки. В остальном же совершенно ничего примечательного. Следующее заключалось в том, что трупы переставали потеть. По крайней мере, мне так и не удалось выжать из них ни капли жидкости. И в заключение мне удалось обнаружить, что у мертвецов, скорее всего, полностью останавливается кровотворение. Тогда, сразу после инсценировки самоубийства, мертвые товарищи стрелка оперативно залепили ему простреленную шею толстым тканевым пластырем, запихнув в рану кусок ваты из автомобильной аптечки, чтобы кровь не проступала слишком явно. С тех пор я забыл о подранке и не обращал на него никакого внимания до нынешнего срока. Как оказалось... Кровотечение у марионетки не останавливалось до тех пор, пока в организме было достаточно крови, чтобы гонять ее по венам и сосудам, и она еще долго стекала у него по стенке пищевода, пока хватало давления, чтобы ее выталкивать из раны, и теперь плескалась где-то внутри его пищеварительной системы. А пустое сердце покойника все еще продолжало сокращаться, напитанное силой, хотя в этом не было уже никакого смысла. Ради эксперимента, пытаясь понять, насколько тело обескровлено, я даже проткнул этому зомби палец, найденный в бардачке машины скобой от степлера. Из прокола удалось выдавить лишь махонькую капельку крови, да и ту лишь тогда, когда скоба зашла чуть ли не наполовину. И вот теперь абсолютно то же самое происходило и с двумя другими подранками. Кровь из их ран упорно не хотела останавливаться запачкав им всю одежду и салон автомобиля. Благо, что чехлы были из кожзаменителя и легко чистились. Так что прямо сейчас мне пришлось просто остановить сердцебиение этой парочки, что помогло остановить неконтролируемый разлив. Сегодняшний день открыл весьма интересные особенности, которые мне придется учитывать в дальнейшем, чтобы не создать себе на пустом месте проблем, если вдруг до трупов доберутся судмедэксперты. Заодно еще оставалось надеяться, что никаких явных изменений с их внутренними органами не происходит. Лишь надеяться, потому что потрошить марионеток и проверять это лично мне не улыбалось вовсе. Боже, кто б мог подумать, что я буду заниматься в жизни чем-то подобным. До наступления ночи я успел еще похоронить бедолагу Чингиза, ставшего случайной жертвой во время охоты за мной а заодно и понаблюдать за его поведением глазами марионеток. Тот, в принципе, никаких изменений не демонстрировал, оставаясь все таким же дерганным, неуклюжим и безинициативным. На голосовые команды других зомби он не реагировал, но зато послушно ковылял следом на своих переломанных ногах, если его тянули за руку. Постоянно смотрел невидящим, помутневшим взглядом в одну точку, иногда издавал своеобразные хрипы, из своих простреленных легких, что издалека можно было принять за тихий бубнеж. В общем, если быть до конца честным, он вполне себе походил под общепринятое описание неуклюжего киношного зомби. Разве что только на людей не кидался, да не пытался ни у кого ничего отгрызть. Так что для меня этот участковый не представлял абсолютно никакой ценности, а лишь грозил сплошными проблемами. Поэтому я и не стал откладывать в долгий ящик его похороны, боясь, что его могут каким-либо образом обнаружить. Троица марионеток отвезла и зарыла труп в глубоком подлеске, на самом пределе досягаемости нашей с ними связи, где-то за Долгопрудным. Там они сперва аккуратно срезали и сняли дерн на небольшой глухой полянке и вырыли почти двухметровую яму в глубину, с трудом пробиваясь сквозь вездесущие корни деревьев. Затем уложили тело на дно и засыпали землей, приладив верхний слой почвы обратно. Когда работа была завершена, то выглядела могила почти неотличима от любого другого участка лесной прогалины. Но для верности покойники еще густо присыпали захоронение опавшей листвой, чтобы на земле не было видно даже мельчайших следов раскопок. На все про все ушло около полутора часов потому что даже моим неутомимым мертвецам, непрерывно работающим в запредельном для человека темпе, не так просто было подрубать древесные корни и ворочить тяжелую глинистую почву, но они, несомненно, затратили на это гораздо меньше времени, чем ушло бы у живых людей. И вот я уже смотрел их глазами, как над дне импровизированы могилы, спокойно лежит человек и безразлично смотрит на низкое серое небо, что проступает сквозь облетевшие кроны. Ему прямо на лицо летят комья грунта, но тот даже не пытается прикрыться или отвернуться, а продолжает слепо глядеть в одну точку, пока его тело совсем не скрывается под быстро растущим слоем земли. «Эх, извини уж, Чингис, ты без сомнения был достоин других похорон, но я могу тебе устроить только такие». Надеюсь, ты не будешь в обиде за то, что тебе придется пролежать в таком полуживом состоянии еще некоторое время, пока не исчерпается запас вложенной в тебя силы, потому что лично приехать на место твоего погребения и отпустить тебя я не рискну. Покойся с миром, что ли? А тем временем мои марионетки глубокого внедрения вполне успешно справились с заданием, доложив, что серп следит за уличным и клубным наркотрафиком, аж в целых двух административных округах Москвы — южном и юго-западном. Немалая, к слову, территория, и чтобы контролировать ее, у Петра должна быть очень разветвленная сеть информаторов, которые бы сливали ему информацию обо всех чужаках. Что ж, придется немного пошебуршить палкой в этом улье, чтобы выманить хоть кого-нибудь из трудолюбивых пчелок Вуиновича. А там, потихонечку, как по следу хлебных крошек, Дойду уже и до него самого, до пчелиной мать его королевы. С одной стороны, мне не хотелось бы заниматься этим в преддверии бойни, потому что я имел здоровые опасения спугнуть или всположить своими действиями московскую организованную преступность, и в этом случае поиски Алины грозят совсем уж затянуться. Но если говорить на чистоту, выбора у меня не было, потому что этот Петр прекрасно знает, где и когда я появлюсь а это прекрасный шанс, чтобы нанести мне еще один удар, особенно если он уже знает, что Цыпин в деле моей поимки не преуспел. Но и все же существовала надежда, что к трагической гибели какого-то там районного смотрящего, пусть и достаточно крупного, никто из акул криминала серьезно не отнесется. Так что я все же решил действовать и устранить один из потенциальных источников неприятностей. А для этого... Все те же марионетки, что сейчас вращались в бандитском кругу, начали распускать слухи, будто на территории серба стали появляться какие-то левые толкачи, которые мало того что не делятся, так еще и отбивают постоянных клиентов, демпингуя давно устоявшиеся цены. Слухи по цепочке вливались в разные уши, и к вечеру все те, для кого они предназначались, должны уже были быть в курсе. Для готовящейся засады, я выбрал три непоследних по популярности среди молодежи ночных клуба, которые располагались друг от друга в непосредственной близости. Таким образом, я хотел сказать Петру, что в его зону ответственности вторглась целая группа конкурентов, а не какой-то шальной студент-химик, решивший увеличить себе стипендию. Это должно было подстегнуть его или его людей к более активным действиям. По некоторым вопросам подготовки засады мне помогали зомби, делясь информацией и подробностями по организации наркоторговли. Поскольку сам я в этом не понимал ровным счетом ничего, то вряд ли смог бы создать хоть сколько-нибудь достоверную картину. А ведь дело усложнялось еще и тем, что у меня не было на руках никакого товара. Так что моим зомби приходилось изображать из себя банчил. Именно таким словом мои покойники называли драгдилеров с пустыми руками. Поэтому, когда моя похоронная команда оказалась в более уверенной зоне покрытия моего поводка, я незамедлительно отправился к выбранным точкам, и там, с появлением первых заядлых тусовщиков, мои марионетки стали усиленно изображать толкачей. Несколько выбранных мертвецов непрестанно ошивались возле подъезжающих машин, то и дело стуча в боковые стекла и о чем-то переговариваясь с водителями. Другие зомби тоже периодически к ним подходили, изображая клиентов, а потом ехали на другие точки повторять этот спектакль, чтобы не примелькаться на одном месте. Периодически удавалось перехватывать беззаботных гуляк, распространяющих вокруг себя густое алкогольное амбре, задавать им пару малозначительных вопросов, а потом горячо благодарить за их несвязные ответы и пожимать руки. Со стороны такое рукопожатие должно было выглядеть не иначе как моментом передачи денег и наркотиков. В общем, деятельность мы тут развернули достаточно бурную и заметную, так что неудивительно, что нас таких нарядных очень быстро срисовали. И уже через полтора часа случилась первая поклевка. В половине первого ночи, когда веселье в близлежащих заведениях достигло своего апогея, к клубу с немного несуразным названием «Канура». Подъехала черная девятка. Это был не автомобиль, а какое-то клише на колесах. Подвеска занижена настолько, что машина чуть ли не пузом по земле скребла. На капоте наклейка в виде двух полос, как у гоночного автомобиля, или литые и диски на низкопрофильной резине, которые, судя по всему, стоили дороже самой девятки. Образ пацанского тюнинга довершали широкие пластиковые обвесы хищной формы, тонированные стекла и стилизованная под арабскую вязь, но выполненная почему-то кириллицей надпись «Аллах с нами» на заднем стекле. М да, Если это люди-серба, то они определенно находятся в весовой категории пониже, нежели те, что гнались за мной по Москве на лексусах. Эти, похожи какие-то совсем рядовые стремяги. Тьфу ты! Ну и нахватался я словечек у марионеток. Правду говорят, с кем поведешься? Из прокаченной по последнему писку дворовой моды девятки вывалилось пять граждан, все как один лохматые, бородатые, но со сбритыми, как и приписывает Сунна, усами. Уверенной и слегка расхлябанной походкой, что аж плечи заносило, они целенаправленно двинулись к марионетке, исполняющей роль дилера. Дальше все развивалось по обычному для таких событий сценарию. Они в пятером окружили зомби, и начался прессинг пока только словесный. «Эй, слишь, сучара! Ты что тут делаешь, мразь? Чем занимаешься, барыга?» Говоривший активно жестикулировал и постоянно делал резкие движения руками, будто вот-вот собирается нанести удар. Ходячий покойник, ясное дело, на это не реагировал и наблюдал за подошедшей компанией с смертвенным «Ха!» снова каламбур, да я сегодня в ударе, спокойствием. «А на что, по-твоему, это похоже?» Зомби говорил спокойно и без агрессии, чтобы не спровоцировать драку раньше времени. Ведь нам нужно было еще убедиться, что это именно братва Вуиновича. — Похоже, что ты тут совсем охукаешь, понял? — Ты знаешь, куда влез, баран? Знаешь, кто тут хозяин? — Знаю, — невозмутимо кивнул мертвец, не поменявшись в лице даже на мгновение. — У нас с сербом давно договоренность, мы можем вести здесь дела. Ответ, похоже, не на шутку взбесил бородача, потому что он скорчил поистине страшное лицо, что я аж испугался, как бы он не начал убивать зомби прямо посреди улицы. Ну, как убивать? Скорее, просто портить. И я оказался в своих опасениях не так далек от истины, потому что ваххабит тут же перешел к физическим воздействиям. Он схватил марионетку за грудки и с силой прижал его к машине. «Ты что мне втираешь, свинья?» «Ты знаешь, что мы с балаболами делаем! Я тебе язык отрежу, тварь!» «Почему ты думаешь, что я вру?» Марионетка не делал попыток освободиться, ни на секунду не теряя своего железного спокойствия, и это сбивало с толку бравых горцев, потому что они привыкли, что им либо сразу пытаются дать отпор, либо боятся и прогибаются. А тут не происходило ни того, ни другого. «Потому что я только что говорил сербам!» И он сказал мне разобраться со швалью, что влезло в нашу территорию. Вы либо будете платить половину от виручки, как все, либо отдаете весь товар и катитесь нахер. И если сунетесь сюда еще хоть раз, то будет плохо, ясно? Но мы уже заплатили Вуиновичу, и если ты действительно от него, то знал бы. Сдается мне, ты решил просто легких деньжат срубить, а? Вопрос зомби поставил кавказца в тупик и он даже немного ослабил свою схватку. «Эй, ты за базар ответить готов, чмо! Я сейчас наберу серба, и если он мне ответит, что ничего не знает об этом, то я тебя кончу прямо здесь!» Картинно разжав руку, кавказец отошел на полшага от марионетки, доставая из кармана телефон, а остальные, напротив, подступили еще плотнее, отрезая любые пути побега, если тот вздумает дать деру. Но бежать никто и не собирался потому что за спинами горцев уже стоял я. Сила взметнулась во мне великанской волной тьмы и непроглядного мрака, заставляя сердце биться чаще, словно от самого мощного стимулятора. Послушная моей воле, она выстрелила десятком тонких спиц, которые пронзили тела шестерок Вуйновича, а затем бесследно исчезли в них. Для меня тут же померк свет окружающих фонарей и вывесок, от вокруг энергии смерти. Их тела еще даже не успели осесть на землю, как я, уже напрягая свой дар, почти мгновенно вернул мертвецов с того света. И я чуть ли не на физическом уровне ощутил, насколько этот возврат оказался для них противен и мерзок. Это было сродни тому, как если бы ты провалился в яму с самыми отборными нечистотами. С трудом из нее выбрался, тщательно вымылся с ног до макушки, а потом тебя заставили снова напялить на чистое тело ту одежду, в которой ты плавал в этом дерьме. И это было лишь отголоском, лишь слабым эхом тех чувств, что они испытали. Меня и самого едва не передернуло от этих отвратительных ощущений, что коснулись меня лишь краем. Но вот, скрытый во мне мрак, напротив призывно забурлил и заклокотал, Словно ему подобное пришлось весьма по душе. Раньше я никогда не ощущал ни реакции силы на мои действия, ни уж тем более реакции тел на поднятие, но теперь я уже окончательно уверился, что чем больше я убиваю, тем сильнее развивается мой дар, тем шире становится мое восприятие. И чем глубже я его постигаю, тем больше крепнет убеждение, что с его помощью просто невозможно сеять разумное, доброе, вечное, а можно лишь убивать, мучить, истязать. Но об этом я тоже подумаю когда-нибудь на досуге, ведь сейчас мне нужно хорошенько поработать. Пятеро кавказцев повернулись ко мне одинаковым синхронным движением и замерли в послушном ожидании. Воскресив сразу пятерых, в довесок к той толпе, что уже была у меня, я почти сразу почувствовал дурноту. Между мной и новыми трупами... Установилась такая же прочная связь, как и с моими марионетками, но она тянула из меня чертовски много силы. Настолько много, что я даже видел извивающиеся струйки черного тумана, исходящие из моего тела к вновь поднятым трупам. Черт! Я-то полагал, что за прошедшие дни достаточно попрактиковался, чтобы суметь продержать в подчинении новых покойников хотя бы пару часов. Но, боюсь, я сильно переоценил свои возможности. И счет теперь идет просто на минуты. Если я не отпущу их в ближайшую четверть часа, то мой резерв иссякнет, а моя черепная коробка превратится в чашу блендера, в которой будет взбиты до состояния Гоголя-Моголя мозг. Чтобы не тратить драгоценные минуты и не потерять ненароком сосредоточения, я сразу загрузился во авток марионетки и прикрыл глаза. Так работать было заметно легче». Я заставил кавказцев вернуться к себе в девятку и лихо тронуться с места, медленно разгоняясь по полупустым ночным дорогам почти до сотни километров в час. Глядя на быстро стелящееся под колеса автомобиля дорожное полотно пятью парами глаз, я выуживал у новоявленных марионеток всю информацию о сербе, какая только была им известна. Хоть знали они не так уж и много, но у меня ушло почти пять минут, чтобы вызнать у них все нужные мне подробности. Их главарь, конечно, очень сильно приврал насчет того, что разговаривал с сербом, поскольку видел того всего пару раз, да и то не вблизи. Зато он знал того, кто уж точно имеет выходы на вуйновича, и безропотно рассказал мне, как этого человека отыскать. По большому секрету, разумеется. Как раз к этому времени, когда я получил всю необходимую информацию, Девятка на большой скорости приблизилась к крутому повороту, за которым хлипенький металлический отбойник отгораживал от проезжей части монументальный железобетонный столб. Лада, несущаяся быстрее скорого поезда, пробила капотом ограждение, словно оно было сделано из картона, а потом с шумом и металлическим грохотом влетела в мощную опору столба. Удар был такой силы что автомобиль смяло как алюминиевую банку под пяткой. Мотор вылетел в салон и превратил водителя и пассажира в мешанину из плоти и костей, в которой опознать людей можно было только при наличии богатой фантазии или богатого опыта. Не намного меньше досталось и троица пассажиров с задних мест. Их раскидало и перекрутило, как в блендере, сделав из трех человек один большой шматок окровавленных тряпок и мяса но даже это не сумело исторгнуть из мертвецов мою силу. Переплетясь в такую ужасную котлету, не имея в своих телах ни единой целой кости, покойники все еще сохраняли связь со мной и вполне были способны отвечать на мои вопросы. Тщательно убедившись, что каждый из находящихся в девятке получил несовместимые с жизнью травмы, дабы ни у кого из экстренных служб не возникало ненужных вопросов о причинах смерти, Я с огромным облегчением отпустил всех пятерых. Легкость, которую я при этом испытал, была просто непередаваемой. Наверное, так бы себя ощущали атланты, если б с их плеч сняли небо. Открыв глаза, я смахнул со лба крупные капли пота, которые даже не замечал до этого момента. Нет уж, к черту такие эксперименты. Мало того, что чуть крыша не поехала от напряжения, Так еще и пережить от первого лица такую страшную аварию, когда тело перекручивает как мягкую игрушку в детских руках, оказалось не очень-то и приятно. Умножьте еще эти ощущения на пять, и примерно поймете, что мне довелось испытать только что. А вот моему Дару, похоже, эта забава очень даже понравилась. Он бурлил внутри меня сильнее, чем забытый на плите чайник, и все никак не желал успокаиваться. Сейчас мне приходилось прикладывать поистине титанические усилия, чтобы не дать ему выплеснуться наружу. Не уверен, что смогу точно сказать, сколько это отняло времени, но, по моим ощущениям, минут пять я точно просидел, сцепив кулаки и напрягая каждую жилку в теле. Во время редких послаблений, что давал мне беснующийся внутри меня зверь, я вдруг осознал, что просто умираю от жажды и это чувство не дает мне полноценно сосредоточиться на моем противостоянии с силой. Я плохо запомнил момент, когда отдал приказ ближайшей марионетке, но уже через минуту дверь автомобиля распахнулась, и зомби мне протянул прохладную банку колы. Я сцапал ее и влил в себя все содержимое даже раньше, чем мой мозг сумел осознать, что я делаю. Прохлада напитка быстро прокатилась по пищеводу а пузырьки, отрезвляющей волной, ударили в нос, заставив зажмурить глаза. Я проглотил газировку настолько быстро, что не успел даже почувствовать ее приторно-сладкого вкуса. Спустя буквально пару секунд я уже почувствовал, как по телу прошла волна расслабления, как зловещая буря, разыгравшаяся где-то внутри меня, нехотя улеглась, словно ее и не было. Неспокойная тьма устроилась во мне словно заснувшая пантера в темной берлоге. Облегченно выдохнув, я перевел взгляд на смятую в руке банку. «Ох уж ты, моя спасительница! С этих пор без баночки за пазухой даже в туалет ходить не буду, а то что-то слишком часто меня стало накрывать, а газировка вроде бы вполне неплохо помогает совладать с этими приступами. Я очень надеюсь, что в дальнейшем они не будут усугубляться» и что мне по-прежнему будет хватать сил сдерживать своей воли эти порывы, иначе тогда по улицам мегаполиса прокатится настоящий мор. В очередной раз, отмахнувшись от тревожных мыслей, задвинув подальше размышления о том, почему я снова не чувствую угрызений совести, угробив пятерых человек, я погнал своих так дальше. Отсутствие переживаний, стыда или сожалений – Становилось слишком уж привычным. Это были только первые жертвы моей охоты. Основная же добыча все еще ждет впереди.